Его изумление только возросло, когда он увидел, что к дому подъехали Лятуш и Малец. Как один из них нажал на кнопку звонка, Фэрл бросился вперёд, желая предупредить об опасности, но опоздал. Они вошли, и дверь за ними закрылась. Тревожась всё больше и больше, Фэрл ждал и через продолжительный промежуток времени увидел Буарака, покидавшего дом в одиночестве. Уверен, и теперь, что случилось нечто непредвиденное, Феррел решил не следовать за Буараком, а немедленно сообщить о подозрительных событиях в сюрте. Оттуда сразу же отправили машину с несколькими агентами, и они прибыли к дому одновременно с Феррелом, которому нужно было сделать телефонный звонок из ближайшего кафе. Из окон второго этажа уже просачивался дым – И один сотрудник Сюрте уехал, чтобы вызвать пожарных, а остальные попытались взломать дверь дома, чтобы проникнуть внутрь, им понадобились немалые усилия. Сквозь густую завесу дыма они разглядели лятуша, распростёртого на пороге комнаты Франсуа. Двоих сыщиков успели вынести из дома в последний момент, когда пламя уже бушевало в холле. Нам необходимо срочно отправиться в Сюрте, сказал Лятуш, успевshire прийти в себя. 20 минут спустя месье Шева располагал всеми фактами, и поиски Буарака приняли более целенаправленный характер. Лятуш ещё некоторое время конфиденциально беседовал с шефом Сюрте о том, как ему удалось найти ключи к тайне, причём месье Шева оказался не только изумлён, но ну и заметно пристыжен столь вопиющей ошибкой, которую допустили его люди, да и он сам. «Вот ведь дьявольски умная Тродья!» — воскликнул он. «Как искусно он сумел внушить нам полнейшее доверие к себе! Но мы до него доберемся, месье Лятуш! Вы в этом не сомневайтесь, из города ему не выбраться. Сейчас уже перекрыты все пути». Обещание шеф оказалось выполнено даже раньше, чем ожидал он сам. Новости пришли буквально через час. Уверенный, что находится в полной безопасности, поскольку ничтожил тех людей, которые, как он полагал, могли доказать его виновность после поджога дома, Буарак отправился прямиком в свой любимый клуб. Туда на всякий случай послали агента для проверки. И каково же было его удивление, когда он увидел Буарака при спокойно сидевшем на диване с сигарой в зубах. Бизнесмен совершил отчаянную попытку избежать ареста и даже стрелял в полицейского. Лишь осознав, что его участь предрешена, он направил ствол пистолета себе в висок. И уже никто не смог помешать ему пустить себе пулю в голову. Так закончил свою жизнь Буарака. Один из самых коварных и хладнокровных преступников, с которыми доводилось прежде сталкиваться детективом из Сюрте из Скотланд-Ярда. А Феликс оказался вознаграждён за свои страдания и мучения самым непредсказуемым образом. Королевский адвокат Хэплстон, который в процессе общения проникся к своему клиенту глубоким уважением, заказал ему портрет своей жены. В процессе работы над портретом художник познакомился с дочерью адвоката, и двое молодых людей влюбились друг в друга. Шесть месяцев спустя они без особого шума поженились, а поскольку невеста обладала весьма значительным приданным, Феликс в смог бросить неблагодарную работу и перебраться в новое поместье Сен-Мало, расположенное на ласковом берегу Средиземного моря. Там он счастливо проводил своё время, наслаждаясь обществом жены и продолжая трудиться над давно задуманным шедевром, остававшимся пока неусществимой мечтой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ЛогосВос. Июнь 2018 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнего. Читала Евгения Ионкина.